Начало. Анкара, Турция. 30 марта 1976 года. Кортеж, состоящий из двух армейских джипов, распугивая простых обывателей резкими крякающими сигналами, пробивался через скопище малолетражек в старой центральной части города, называемый район Канкая. На заднем сиденье джипа, шедшего первым пожилой с военной выправкой, человек недовольно посмотрел на часы. «Долго мы будем еще так тащиться», — недовольно произнес он. Несмотря на то, что сегодня на этом человеке был надет обычный штатский костюм, весь вид человека, и выправка, и отработанный на плацу командирский голос мог подсказать наблюдательному человеку, что перед ним высокопоставленный офицер, в данном случае турецкой армии. Сидевший на переднем сиденье капитан, начальник охраны генерала, уловил нотки раздражения в голосе своего командира. — Сахиб, пробивайся! — командным голосом произнес капитан. — Плюнь, если кого-нибудь собьешь или заденешь. Понял, бей? Бей — уважительное обращение к мужчине в Турции, примечание автора. «Сказал водитель. В армии его призвали недавно. Его отец был шофером, исколесил всю Европу, сына посадил за руль в шестилетнем возрасте, и только поэтому Сахиба выделили из всех и доверили возить не кого-нибудь, а самого генерала Кинана Эврена, одного из высших военачальников Турции. И Сахиб старался как мог». Вот и сейчас он старался ехать настолько быстро, насколько ему позволяла дорога, при этом непрерывно сигналя и ругаясь в полголоса. Наконец, на дороге стало чуть посвободнее, и машины, преодолев еще несколько сотен метров, вдруг свернули в узкий проулок. Затормозили около одного из зданий, около которого уже стоял черный лакированный Mercedes 560». Капитан Абдалла Махри, начальник службы безопасности генерала Кенана Эврена, выскочил на улицу, гортанно закричала, давая команды. Несколько ростных солдат с новейшими западно-германскими MP5 в руках тогда не только начали поступать на вооружение турецкой армии, высадившись из второго джипа, перекрыли улицу с обеих сторон, направив автоматы во все стороны. Редкие прохожие, заметив вооруженный отряд, спешили поскорее скрыться. В Турции солдаты, если им что-то казалось подозрительным, сначала стреляли и только потом разбирались. Это повелось еще со времен Янычар и ничуть не изменилось в 20 веке. Безопасность Бея превыше всего, а генерал Кенан Эврен был на данный момент одним из самых охраняемых людей в Турции. И не даром, ведь Кенан Эврен возглавлял особый антитеррористический отряд СТК – Сефер берлик, Тактик Курулу. Помимо основной своей работы борьбы с терроризмом, этот отряд занимался физической ликвидацией людей неугодных режиму, прежде всего коммунистов и либералов. Этот отряд тренировали инструкторы НАТО, и он входил в систему «Гладиатор». «Гладиатор» – отряды политических убийц и террористов, подчиняющиеся командованию НАТО. Подробнее об этом смотреть «Тигры белые» – примечание автора. В качестве турецкого отделения. Когда солдаты заняли позиции, прикрывая джип генерала, капитан Абдалла Махри открыл тяжелую дверь бронированного джипа, почтительно склонил голову. Из машины неспешно выбрался генерал Эврен, пошел по направлению к одному из домов, но вдруг остановился. Его заинтересовал «Мерседес». Номер был знакомым, но кого он возил, припомнить генерал не мог. Пожав плечами, генерал подошел к двери, условным образом постучал четыре раза. Дверь незамедлительно открылась, и он вошел внутрь. Охрана заняла позиции частью машин, часть по периметру дома. Внутри дома миловидная девушка, одетая в традиционное турецкое платье, приняла у генерала плащ, с легким поклоном указала на дверь, ведущую вглубь дома. Играла какая-то знакомая национальная мелодия, но кто ее исполнял, генерал вспомнить не мог. Улыбнувшись девушке и с удовлетворением заметив, как она скромно опустила глаза, в Пол. «Как тебя зовут?» — спросил генерал. «Амина, господин», — тихо ответила девушка. Кивнув, генерал пошел вглубь дома. В большой комнате на мужской половине дома генерала уже ждали двое. Одного он уже знал. Невысокий улыбчивый толстяк с глазами на выкате. Старый друг и соратник по организации, руководитель МИД. МИТ МИЛИ ИСТИХ БАРАТ ТИСКИЛАТИ Военная разведка Турции. Примечание автора. ХАМЗА ГЮРГУК Второй, сидевший напротив, был одет в национальную одежду, но его неумение сидеть на ковре, поджав под себя ноги, как это принято в Турции, моментально выдавало в нем привыкшего к стульям европейца. И генерал где-то его видел». И, -и, -и Акшамлар», — сказал генерал, усаживаясь напротив Гюргука на ковер. «Мяхраба, брат», — высоким гортанным голосом произнес Хамза Гюргук, «да пребудет с тобой благословение Аллаха». «Мяхраба», — произнес незнакомец, и акцент сразу выдал в нем англоязычное происхождение. «Англичанин или американец?» «Брат, разреши представить себе Пола Хенци. Он представляет американских друзей в нашей стране. Именно к нему я обратился за помощью в осуществлении нашего великого плана». «Мы не нуждаемся в помощи», — ответил генерал Эврен по-турецки. «И ты зря открыл наши планы кефирам». «Ты ошибаешься, брат. Любая помощь, приближающая воссоздание нашей Родины в ее истинном величии...» «Помощь Аллаха, от кого бы она ни исходила!» «Ты не прав!» – жестко повторил Эврен. «Впрочем, это уже не важно». «Я могу говорить по-английски?» – осветимался незнакомец. «Мы понимаем английский, и я, и господин Гюргук. Я некоторое время служил в Корее и воевал вместе с вашими солдатами», – почти без акцента ответил генерал Эврен. «Это хорошо, хорошо. Моё руководство рассмотрело ваши планы, господин Эврен. Я уполномочен вам заявить, что Соединенные Штаты Америки не поддерживают терроризм, но они поддерживают справедливую освободительную борьбу в любом регионе мира». Мы считаем, что мусульманские народы, проживающие в Советском Союзе, угнетены, и будет вполне объяснимо, если у них проснется национальное самосознание, и они решат сбросить коммунистическое иго. Несмотря на то, что Хенци не выражался прямо, и Гюркук и Эврен прекрасно поняли позицию США по этому вопросу. Соединенные Штаты Америки не поддержат продвижение Турции и серых волков в те регионы, где доминируют США или их сателлиты, но они готовы оказать всяческую помощь тем, кто начнет раскачивать Юг Советского Союза. Само по себе это неплохо. В СССР не меньше 70 млн мусульман. Советские республики в Азии занимали территории по площади больше, чем сама Турция. Если их удастся оторвать от Советского Союза вместе с налаженной там русскими промышленностью добычей полезных ископаемых запасами минералов и газа, то половина дела по воссозданию Османской империи будет сделана, а дальше... А дальше американцев никто спрашивать и не будет. в Чем может заключаться... «Поддержка Соединенных Штатов мусульманам, находящимся в Россиянии под пятой кефиров», – поинтересовался Эврен. «Мы изучили ваш план, господин Эврен. Надо сказать, что мы реализуем похожий план, и было бы разумно объединить усилия. Мы готовы предоставить на реализацию ваших планов...» Резидент вынул карандаш, листок бумаги, написал на нём сумму и протянул сидящему ближе к Гюргуку. «Это солидная сумма, господин Хэнци», — промолвил Гюргук после того, как взглянул на бумажку. «Как быстро она может быть выделена?» «В течение трёх лет, господин Гюргук, кроме того, мы предлагаем вам принять участие в ряде... Интересных проектов на южной границе Советского Союза. Очень интересных и прибыльных. Например, по налаживанию транзита белого порошка из золотого полумесяца на территорию Советского Союза. Чем больше русских вдохнет этот золотой дурман, тем меньше русских сможет с вами воевать, когда придет время это делать. Не так ли, господа? «Белая смерть!» — с нажимом сказал Гюргук. «Сам Аллах послал ее нам, чтобы бороться с кефирами. Пусть кефиры нюхают этот порошок, пусть их детеныши нюхают этот порошок, пусть они подыхают в собственной блевотине. Аллах Акбар!» В отличие от быстро пришедшего враж Гюргука, генерал Эврен сохранил трезвость рассудка. Господин Хенцы мне бы хотелось знать, признает ли правительство вашей страны расширение Турции за счет нескольких советских республик, если такое расширение волей Аллаха произойдет, и готовы ли будут Соединенные Штаты Америки оказать помощь новообразованной Османской империи, когда ее время придет? Хенци помедлил, поднес к губам крепчайший кофе, разлитый в крохотные медные чашки. «Господин Эврен, я неуполномочен давать такие обещания от имени пославшей меня страны, но я могу сказать, что правительство Соединенных Штатов Америки не будет противиться воле народов соединиться со своими братьями по вере, живущими по другую сторону железного занавеса» и окажет им в этом стремлении необходимую помощь. «Значит, договорились, господин Хенци», — подвел итог Эврен. «Теперь по конкретным мероприятиям. Начнем, пожалуй...» Резидент Циреу в Анкаре Пол Хенци сильно ошибался насчет Гюргука и Эврена. Только что перед ним был разыгран спектакль И он на него купился. Ни Гюргук, ни Эврен не были исламскими фундаменталистами. Более того, они люто ненавидели ислам и все, что с ним было связано. И Гюргук, и Эврен были турецкими фашистами, мечтающими о создании великого Турана, громадной империи, объединяющей все тюркские народы и превосходящей по размерам даже Османскую империю, «Ислам был нужен им как таран. После того, как дело будет сделано, исламистов планировалось истребить всех до единого, уничтожить как бешеных собак, а потом разорвать отношения из США. Но резиденту ЦРУ знать об истинных планах серых волков было совсем не обязательно». Секретно, лично в руки, спецкурьером, заместителю директора по операциям Центрального разведывательно-управления США Маг Магану Д.Н. Тема – продвижение СССР на Ближнем и Среднем Востоке. Принятыми мерами удалось установить, что в Министерстве обороны СССР существует особая межведомственная группа, целью работы которой является подготовка внезапного военного вторжения советской армии и армий стран-сатритов СССР в ряд государств Ближнего и Среднего Востока, прежде всего в Иран. По ряду косвенных признаков можно утверждать, что подготовка практически завершена. За последние три года значительно увеличенной мощности Среднеазиатского и Северокавказского аэродромных узлов на территории Азербайджана создан сильно укрепленный командный пункт со всеми видами связи. Производится усиление и переоснащение новой техникой частей и соединений вторжения, прежде всего воздушно-десантных войск и войск специального назначения. Международным отделом Центрального комитета коммунистической партии СССР, так в тексте примечания автора, проводится активная работа с членами иранской коммунистической партии Туде, формируются подпольные правительственные структуры, ведутся активные поставки современного снаряжения и военной техники в Ирак, армия которого, вероятно, примет участие во вторжении наряду с советской армией. На 1979 год намечена программа интенсивных полевых учений советской армии с особым упором на действия в горной местности. В военной разведке СССР проводится активная агентурная и подрывная работа в Иране. Вероятная дата вторжения определяется нами как лето 1980 года. Предлагаю провести закрытую межведомственную встречу с целью отработки плана противодействия возможной попытки нападения СССР на Иран. Список предполагаемых участников встречи от АНБ прилагаю. Директор АНБ – вице-адмирал Б.Р. Инман.